Однажды, когда солнце ярко освещало багровую листву, устилавшую землю, еще радовало взор, хотя уже не грело, София, Агата и Феликс отправились в дальнюю прогулку, а старик пожелал остаться дома. Когда его дети ушли, он взял свою гитару и сыграл несколько печальных и нежных мелодий. Самых печальных и нежных из всех, что я слышал. Сперва лицо его осветило с удовольствием, но скоро сделало задумчивым, печальным. Отложив инструмент, он погрузился в раздумье. Сердце мое сильно билось. Пришел час испытания, которое осуществит мои надежды или подтвердит опасения. Слуги ушли на ближайшую ярмарку. Все было тихо в хижине и вокруг нее. Это был отличный случай. И все, когда я приступил к осуществлению своего плана, силы оставили меня и опустился на землю. Но я тут же поднялся и, призвав на помощь всю твердость, на какую я был способен, отодвинул доски, которыми маскировал вход в свой сарай. В свежий воздух ободрил меня, и я с новой решимостью приблизился к дверям хижины. Я постучал. — Кто там откликнулся старик, — войдите, — я вошел. — Прошу простить мое вторжение, — сказал я, — я путника нуждаюсь в отдыхе. Я буду очень благодарен, если вы позволите мне немножко посидеть у огня. — Ходите, — сказал Делыси, я постараюсь чем-нибудь вам помочь. Вот только жаль, моих детей нет дома, а я слеп, боюсь, не сумею вас накормить. Не утруждайте себя, мой добрый хозяин, еда у меня есть, мне нужно лишь обогреться и отдохнуть. Я сел, и наступило молчание. Я знал, что каждая минута дорога, и все же не решался начать разговор, но тут старик сам обратился ко мне. Судя по вашей речи, путник, вы мой земляк, ведь вы тоже француз, не правда ли? Нет, но я вырос во французской семье и знаю лишь один этот язык. Сейчас пришел просить убежища у друзей, которых я искренне люблю и надеюсь к себе расположить. они французы? Или немцы? Нет, нет, они французы. Да позвольте сказать о другом. Я существо одинокое и несчастное. На всем свете у меня нет ни родственника, ни друга. Добрые люди, к которым я иду, никогда меня не видели и мало во мне знают. Мне страшно, если я и здесь потерплю неудачу, то уж навсегда буду отщепенцем. Не отчаивайтесь. Одиночество действительно несчастье. Но сердца людей, когда у них нет прямого эгоистического расчета, полны братской любви и милосердия. Надейтесь, если это добрые люди, отчаиваться не следует. Они добры. Нет никого добрее их. Но, к несчастью, они предубеждены против меня. У меня кроткий нрав. Я никому еще не причинил зла и даже старался делать добро, но они ослеплены роковым предубеждением и вместо любящего друга или только отвратительного урода. Это печально, но если вас действительно не в чем упрекнуть, неужели нельзя рассеять их заблуждение? Я пытаюсь это сделать. Потому-то меня и томит страх. Я нежно люблю своих друзей, не зная ими. Я вот уже много месяцев стараюсь им служить, но они могут подумать, что я хочу причинить им зло. Вот предубеждение, которое надо мне рассеять. Где они живут? Поблизости отсюда. Старик помолчал. А затем продолжил. — Если вы откровенно поделитесь со мной подробностями своей истории, я, может быть, помогу вам расположить их к себе. Я слеп и не вижу вас, но что-то в ваших словах убеждает меня в вашей искренности. Я всего лишь бедный изгнанник, но для меня будет истинной радостью оказать услугу ближнему. — Добрый человек, благодарю вас и принимаю ваше великодушное предложение. Вашей добротой вы поднимаете меня из праха. Я верю, что с вашей помощью не буду отлучен от общества ваших ближних. Упаси, Боже! Пусть даже вы преступник. Отлучение только доведет вас до отчаяния, но не обратит к добру. Я тоже несчастен. Я и моя семья были безвинно осуждены. Судите сами, как я сочувствую вашим горестям. Как мне благодарить вас, мой единственный благодетель? Из ваших уст я впервые услышу добрые слова, обращенные ко мне». «Я вечно буду вам благодарен. Ваша доброта позволяет мне надеяться, что меня ждет хороший прием у друзей, к которым я сейчас должен прийти».